Глава вторая. Я ехал в одной машине с Настей, Авиценной и Читером, который приехал вместе с отцом. Еще вместе с ним приехали и девчонки. Отец не отпускал Дашу от себя ни на шаг, а та, в свою очередь, не отходила от Дайнаны. Увидев меня, они было собрались подойти, но я просто покачал головой, давая понять, что сейчас мне явно не до них. И почему их вообще пропустили бойцы деда? «Что с ней случилось?» – спросил я у целителя, когда мы уже сидели в машине. «Я пока ничего не могу сказать. Нужно более тщательное обследование с применением современных диагностических средств». «Ты же долбанный целитель! Какие тебе еще нужны диагностические средства?» – взорвался я, не понимая того бреда, что мне сейчас пытается втирать Авиценна. Но целитель даже не обратил на мои слова внимания, снова начав что-то делать с Настей. «Хотя бы расскажи, что произошло?» Немного успокоившись, попросил я. Тут Авиценна уже заговорил. «Твой дед влетел в поместье, словно увидел, как разверзлась земля, и из нее полезли орды демонов. Он приказал своим людям взять под охрану всех присутствующих и никого не выпускать до особого распоряжения». Император не стал задавать лишних вопросов, а сразу схватил жену и дочку и поднялся на второй этаж в комнату Насти. Просто эта комната самая защищенная в доме. Даже бункер на минус третьем этаже не может похвастаться подобной защитой. Пока император уводил семью, ворон распорядился всех целителей, что присутствовали на приеме, отправить к императору, сказав, чтобы мы уделили особое внимание великой княжне. Что именно мы должны смотреть, он не сказал. Заведя нас в комнату к императору, Ворон испарился. Ни император, ни императрица абсолютно ничего не знали, впрочем, как и мы. Но приказ есть приказ, и я начал осмотр великой княжны. С этим мне помогла твоя мать и Виктор Любимов, чей род держит сеть клиник в столице». Очень хороший целитель, именно он смог первым уловить изменения, что произошли в организме Великой Княжны. Что за изменения? Изменения, которые происходят, когда одаренный переходит на новый ранг силы. Заметить их практически невозможно, они настолько незначительны. Вот только в случае с Княжной все оказалось намного серьезнее. В каком плане? «Как я уже говорил, эти изменения столь малы, что порой начинаешь сомневаться, есть ли они вообще. Вот только в случае с княжной они были очень ярко выражены. Настолько, что даже твоя мать смогла их обнаружить». Произнеся это, целитель посмотрел на меня с осторожностью. «Все же он только что назвал мою мать слабой. Но она никогда не стыдилась и не скрывала этого. Так почему я должен реагировать как-то по-другому?» И он был прав. Если даже мама смогла заметить эти изменения, они были действительно очень сильными. Но это оказалось не все. Пока мы проводили осмотр, изменения стали еще сильнее и не остановились на этом. Княжна сказала, что ей стало плохо, а мы просто не знали, что нам делать. Попытались остановить рост этого непонятного для нас процесса, но сделали только хуже. Своим даром подстегнули его еще сильнее. Примерно через 10 минут безуспешных попыток остановить этот процесс, княжна потеряла сознание. У нее стремительно начала подниматься температура тела, достигнув всех мыслимых максимумов буквально за минуту. На этот момент уже все целители пытались помочь ей, создав общую цепь и доверив руководство ее любимому, как самому опытному из нас. Чтобы ты понимал... В таком состоянии мы могли бы регенерировать руку человека за пару минут. Охренеть!» – только и смог сказать я, представив, какую целительскую мощь они собрали. Но и этого было мало. Температура тела княжны продолжала расти. Ясно было лишь одно, что это состояние очень тесно переплетается с даром княжны. Тогда Любимов предложил использовать его родовую технику, которая позволяет работать не только с телом человека, но и с его даром. На Востоке сказали бы «с астральным телом человека». Другого выхода мы не видели, поэтому согласились попробовать этот метод. Как только Виктор коснулся астрального тела княжны, произошел колоссальный выброс силы, от которого досталось абсолютно всем присутствующим. Никто, кроме императора, императрицы и меня, Не смогли выдержать удара высвободившейся мощи. Все остальные, кто находился в комнате, отключились. Я продержался всего на пару секунд дольше остальных, но и этого времени мне хватило, чтобы увидеть, как княжна приходит в себя и бросается на родителей. После этого последовал еще один выброс энергии, подобный первому. Этого я уже не смог перенести. Закончил свой рассказ авиценно. Скорее всего, этому любимому удалось спасти Настю благодаря его технике по работе с астральным телом. Другого объяснения у меня не было. А Витцена не стал подтверждать мое предположение, но и опровергать его тоже не стал. Теперь нужно было дождаться всех проверок, и только тогда целители смогут сказать, что с Настей. Наверняка в наше поместье уже мчатся сильнейшие целители империи. Сам Авицена сказал, что он практически опустошен. Тот выброс силы, выжег всю энергию и каким-то образом сильно замедлил ее восстановление. Оказавшись дома, я тут же отнес Настю в медицинский блок, где ее привязали к операционному столу. На нее тут же нацепили подавитель и выкрутили его мощность на максимум. Этого должно хватить, чтобы из архигранда сделать слабосилка. А уж для Настиной пятой ступени это и вообще труба. Практически полное купирование дара. «Что случилось с Настей? Это ты, дурачок, что-то натворил, и ей стало плохо?» Налетела на меня сестренка, стоило мне выйти из медицинского блока. Вместо того, чтобы ответить, я просто обнял ее. Сейчас мне очень сильно нужно было именно это. Я не знал, что произошло с Настей. Выживет ли она или нет, было неизвестно. И эта неизвестность пугала больше всего. Я поклялся, что буду защищать ее всегда, а сейчас не мог ничего сделать. Оставалось только ждать. «С ней обязательно все будет хорошо. Вот увидишь. Я еще собираюсь хорошо повеселиться на вашей свадьбе». Поняв, что мне плохо, начала успокаивать меня Оля. При этом она уткнулась мне в грудь и теребила пуговицу на куртке, которая не выдержала такого издевательства и оторвалась. Оля ойкнула и быстро спрятала пуговицу в карман, сделав вид, что ничего не произошло. Не знаю почему, но эта маленькая шалость с ее стороны успокоила меня намного лучше любых слов. «Спасибо, сестрянка», — сказал я, потрепав Олю по голове. Она, как всегда, отмахнулась от меня. И состроила недовольную моську, заставив меня улыбнуться. Мама уже пришла в себя, но едва обратно не потеряла сознание, когда увидела папу. Начала рассказывать последние новости Оле. Оно и понятно. У отца не было руки. Странно еще, что сама Оля отнеслась к этому достаточно легко. По крайней мере, я не заметил, чтобы она сильно переживала по этому поводу. Хотя она права. Это только на первый взгляд все выглядит так плохо. Всего пару недель, и у отца будет новая рука. Процесс регенерации уже запущен. Все же Манежа очень сильная целительница. Вспомнив о ней, тут же бросился искать отца. Возможно, Манежа сможет помочь Насте. Разница между Грандом и Архиграндом столь же велика, как между Муравьем и Авианосцем. Это совершенно другой уровень владения силой. «Где Курмангалиевы? – спросил я, когда наконец нашел отца. Он был в своем кабинете вместе с дедом, императором и Мазуровым. Все уставились на меня таким взглядом, словно я только что прошел сквозь стену. «Как ты смог попасть сюда?» – спросил первый пришедший в себя дед. «Ни один защитный контур даже не заметил его», – прошептал Мазуров. «Но сейчас мне было на это плевать». Неважно, лучше скажите, где Курмангалиевы. Манежа Курмангалиева – архигранд-целитель. Возможно, она сможет помочь Насте. Нужно ее срочно доставить в поместье. Целительница будет здесь совсем скоро. Впрочем, как и вся ее семейка. А теперь иди и посмотри, как себя чувствует мама. Она спрашивала о тебе после того, как пришла в сознание. Сказал отец, давай мне понять, что здесь идет разговор, не предназначенный для моих ушей. Как же задолбали все эти тайны и недомовки с его стороны. Да и вообще со стороны деда, императора и всех взрослых, которые играют мною в темную. «Постой, Серед, остановил меня император. Его голос звучал очень странно, он немного шепелявил и посвистывал. Синяк на лице налился новыми красками, правый глаз не открывался, нос был похож на сливу. Впрочем, мой наверняка сейчас выглядит не лучше. Странно еще, что Оля промолчала по этому поводу. Императору еще не довелось встретиться с целителем, что было и неудивительно. Всех, даже самых слабых целителей, тут же отправляли к Насте. А пострадавшие от выброса силы, о котором рассказывал Авицена, до сих пор не пришли в себя, что было тоже очень странно. Спасибо тебе за предупреждение. Без него Настя наверняка была бы уже мертва. Хотя мы еще... и не можем понять, что произошло. Но Авиценна и Света говорят, что ее спасло вмешательство любимого. «Это мой долг», — сказал я и пошел искать Настю. «Это определенно боевое предвидение», — услышал я слова отца перед тем, как за моей спиной закрылась дверь. «Да пускай думают, что хотят. Если это боевое предвидение объясняет все непонятки, что творятся в последнее время вокруг меня, то пускай так и будет». «Молодой господин, рад вас видеть!» Поздоровался со мной дворецкий, на плечи которого вновь легло бремя размещения императорской семьи и всех прилагающихся к ним людей, начиная от бойцов гнева государева и заканчивая беженцами из Афганистана. Если люди деда могли спокойно позаботиться о своем базировании самостоятельно, имея при себе все необходимое для этого, то у беженцев не было при себе ничего. кроме вещей, что были при них. Наверняка император позаботился о приеме и размещении такого количества одаренных заранее, вот только последние события внесли свои коррективы. И пока все заняты совершенно другими вопросами. Так что на плечи Петру Алексеевичу легли новые трудности, с которыми он обязательно справится. В этом я ни капли не сомневаюсь. «Я тоже очень рад видеть вас все таким же бодрым, как и всегда, Петр Алексеевич. Не подскажете, где сейчас находится мама?» «Светлана Ефимовна сейчас должна находиться у себя. По крайней мере, именно туда она распорядилась принести еду, и, судя по ее количеству, она там не одна». «Да нет, со слов Авиценны выброс силы опустошил их, а после подобного всегда дико хочется есть. Вот мама и запросила столько». Странно, что сам целитель еще не упал в голодный обморок. После того, как он пришел в себя, не отходил от Насти и на минуту. Еще на подходе к комнате родителей я услышал голос сестренки. Она, не переставая, что-то тараторила. Но ей никто не отвечал, словно Оля разговаривала сама с собой. Открыв дверь, я застал очень интересную картину. Мама сидела на кровати, обставленная множеством подносов, и старательно набивала себе рот, хватая еду голыми руками. Хлебные крошки летели во все стороны, но мама не обращала на это никакого внимания. «Я вообще впервые вижу, чтобы она так неаккуратно ела. Но и после опустошения я ее вижу впервые». Оля же сидела в отцовском кресле и сжимала в руках настоящее чудовище. Котенка страшнее этого я не видел ни разу в жизни. Огромные уши, полное отсутствие шерсти и множество складок на розовой, словно у поросенка, кожи. Увидев меня, мама попыталась встать, но у нее ничего не вышло. Она лишь опрокинула несколько тарелок, содержимое которых разлетелось по кровати. «Не вставай!» – сказал я ей, после чего подошел и обнял. Не знаю от чего, но маму всю затрясло, и она начала плакать. Сзади меня обняла резко замолчавшая Оля, а в штанину вцепились острые когти того лысого безобразия. Я начал успокаивать маму, гладя ее ладонью по спине. И через какое-то время это дало свои плоды. Я очень испугалась. Наконец, немного успокоившись и отстранившись от меня, заговорила мама. «Я тоже!» – тут же влезла Оля. И «Иняка очень волновался!» «Вдобавок ко всему, она назвала это лысое чудовище Няка? Что это еще за имя такое? Снова мультиков каких пересмотрела?» «Все уже в порядке. Мы с папой вернулись!» Начал я осторожно подбирать слова, аккуратно отодвигая подносы в сторону и присаживаясь рядом с мамой. Оля тут же умостилась у меня на коленях, отпуская котенка. Но он явно никуда не собирался уходить и запрыгнул обратно на свою хозяйку, при этом снова впившись мне в ногу своими когтями. Быстро она, однако, забыла Люсю и обзавелась новым другом. Дальше мама вываливала на меня все, что она думает о нашей поездке в Афганистан, о безрассудстве отца, потерявшего руку, и вообще об императоре. Ведь это именно он оказался виноватым во всех бедах, что сваливаются на нашу семью. Но, как я понял, мама больше всего испугалась за Настю. А разговор о нашей поездке и роли императора в ней был лишь для того, чтобы потянуть время. Она прекрасно знала, кем мы являемся и в чем состоит наш долг, что в любой момент мы можем погибнуть. Но раньше она не затрагивала подобных тем, по крайней мере, при мне. А после случившегося с Настей ее, наконец, прорвало. Она говорила, не переставая несколько часов, при этом не прекращая есть. Я тоже немного перекусил. За окном уже давно стемнело. Оля уснула у меня на руках вместе со своим новым питомцем. А мама все говорила и говорила. Говорила она до тех пор, пока не пришел отец, а вместе с ним старшие дочери нашей поварихи. Лика и Оксана, чтобы забрать грязную посуду, а заодно привести родительскую кровать, как и всю комнату, в порядок. Посмотрев на заплаканное лицо мамы, отец все понял и позвал ее прогуляться под луной, пока дочки тети Зины убираются в их комнате. «Сергей, ты тоже присоединяйся к нам после того, как отнесешь Олю в ее комнату», сказал мне папа, когда я аккуратно поднял сестренку. Няко недовольно заворчал во сне, и Оля положила на него руку. Территория вокруг поместья была огорожена. Дед выстроил несколько кордонов, приняв на себя командование и гневом государевым, бойцы которого сейчас стояли на передовых позициях. Внутреннюю территорию охраняли люди Кровавого Ворона. Это я смог разглядеть в окна второго этажа, когда относил Олю. «Никакого палаточного городка или множество лишних машин, которые по-любому должны быть из-за появления беженцев, я не увидел. Хотя отец говорил, что они должны были скоро приехать. А было это несколько часов назад. Очень странно. Ну да ладно, как раз сейчас у него об этом и спрошу. Вот только найти отца мне не удалось». Внизу меня перехватил дед, каким-то образом нашедший меня возле выхода на территорию сада, расположенного за поместьем. Мама всегда очень любила заниматься садом и радовать семью выращенными собственными руками ягодами и фруктами. Именно здесь они сейчас и гуляли с отцом. — Сережа, нам с императором нужно поговорить с тобой, — сказал дед. — Оставь их наедине. Им о многом сейчас нужно поговорить. — сказал он, увидев мое замешательство. — Отец в курсе этого разговора? — спросил я, даже сам не зная почему. Раньше у меня не могло даже мысли возникнуть ослушаться деда или императора. а Вот сейчас закрался червячок недоверия. — В курсе, хоть и не согласен с нами. Он считает, что тебе еще слишком рано знать это. Тяжело вздохнув, ответил дед. — Не согласен в чем? «И что мне слишком рано знать?» «Вот сейчас мы и расскажем тебе об этом», — сказал он, разворачиваясь и давая понять, что большего от него я не добьюсь.